глава 41 Разбитая Лилия воскресенье два часа тридцать четыре минуты. Несмотря на позднее время блондинка с платиновыми волосами по-прежнему сидела на рабочем месте, уткнувшись в компьютер уставшим взглядом. Значок Ваьки оставался непоколебимо красным уже много часов подряд. Р2 так и не появился.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 Ближе к полуночи она встретится в укромном местечке с Лаэли, осуществившей практически в одиночку ликвидацию всех мерзавцев из специально свитых ею заранее гнезд. Да уж, не зря все-таки Лаэли была лучшей в отряде ангелов возмездия. По крайней мере, убивать она научилась виртуозно и бесшумно. В цейрубы локти искусали от зависти, что не наняли ее для устранения Фиделя Кастро.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 Блондинка тронула розовым пальчиком кнопку телефона, но тотчас же резко отдернула руку. В коридоре послышались шаги. Щёлкнув мышкой и отработанным движением, она вышла из аськи. На рабочем месте не следует много болтать в онлайне, особенно участницам заговора. Почтовый ящик, впрочем, закрывать не стала. Деловая переписка никого не волнует. Все знают, что есть шлют Бандероли.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 Рот блондинки открылся, готовясь издать пронзительный звук, с которым не сравнился бы и десяток пожарных машин. Однако по прозаической причине завизжать ей не удалось. На голову обрушился страшной силой удар, и крик замер в горле. Подождав еще секунду, незнакомец приподнял ее за волосы, а потом с силой швырнул лицом вниз, заботливо отодвинув в сторону компьютер.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 И что теперь он с ней будет делать? Изнасилует? Хм, да не с то счастьем. В раю эрекции ни у кого не случается. Бромом в еду добавляют, что ли, а может голос в воздухе какую-то эссенцию распылил. Короче, у мужиков, если можно называть тех, кто тут рядом существует, мужиками, ничего не работает никогда. Невероятным усилием она приподнялась на колени, подняв разбитую голову. Губы начали распухать.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 Здесь, конечно, встречаются ненормальные праведники, их еще называют блаженными, но чтобы до такой степени. Ладно, подумаешь, получит удар по шее. Тогда она ему и скажет, это эдак пренебрежительно, с издевкой в голосе. Окей, массажист, а теперь давай почеши своей палочкой чуть-чуть пониже в районе спины. Если только это не... Если только... Поздняя догадка обожгла ее в тот момент, когда незнакомец опустил руку. Голова блондинки широко открытыми глазами отлетела к столу, ударившись о ящик, она отскочила и чуть повертелась, как арбуз. Рот судороги раскрылся, произнося так и не успевшее вырваться слово би би би би би и и и и и и и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 Гремя мечами, и топая сандалиями, по коридорам бежали десятки ангелов возмездия, оперативно рассредотачиваясь в ключевых местах. Впереди несся Варфоломей, коротко отдавая команды. Еще спустя 10 минут в офисе появились Калашников, Малинин и Габриэль. Все трое взволнованные до нельзя. Очень быстро, почти бегом, они приблизились к столу блондинки, на котором стоял открытый ноутбук со светящимся экраном. Было видно, что им недавно пользовались.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 На полу лежали разбитые наручные часики в форме лилии.